20 декабря. У нас стоит прекрасная зима. Чистое небо, бодрящий морозец, если не считать нескольких по-настоящему холодных дней, легкий ветерок. На моих подоконниках цветут гиацинты и ландыши, хотя, как я уже писала, не очень люблю аромат гиацинтов весной, когда по сравнению с чистыми запахами других цветов ему недостает юности и целомудрия. Сейчас с удовольствием вдыхаю тяжелую, вязкую сладость. В декабре не приходится привередничать. К тому же зимой вообще не до особой требовательности. Холодный воздух бодрит душу и тело, а неугодные летом продукты и ароматы кажутся вполне достойными внимания. Я очень занята подготовкой к Рождеству, однако часто запираюсь в комнате и на время оставляю за дверью все сиюминутные заботы. чтобы изучить садовые каталоги и составить список необходимых весной семян, кустов и деревьев. Увлекательное само по себе занятие при мысли о необходимости делать что-то другое приобретает особое очарование. Рождество на пороге. Дети, слуги и работники ждут праздника, а если ты не позаботишься об украшении елок и дома, а также не приготовишь всем подарки, то никто другой этого не сделает. Часы незаметно пролетают с каталогами в руках и сердиты сопящим за дверью чувством долга. Терпеть не могу чувство долга. В это отвратительное понятие включено все, что есть в жизни неприятного, от докучливых мелочей до самых серьезных дел. Почему в мои обязанности не входит составление списков и планов относительно сада? Это необходимо, — возразила я гиру Гибитору, когда тот заявил, что ни к чему тратить время на ерунду. «Сад — это не семейная обязанность, а твое личное удовольствие», — ответил он сердито. «Да чего же приятно постоянно иметь под рукой бездонный кладезь премудрости? Почти у каждой из нас есть муж, однако мало кому достается истинный философ, а сочетание двух качеств столь же редко, как и полезно. Единственное...» С чем можно сравнить практичность постоянного присутствия мудрого супруга, это удивительный диван, подаренный соседкой на Рождество своему благоверному. Во время моего последнего визита она гордо продемонстрировала прекрасное изобретение, представляющее собой одновременно кровать, диван и комод. В ящик можно положить одежду, а сверху лечь самим. Если же среди ночи кто-то явится в гости, а вы будете мирно спать, то можно быстро спрятать постель внутрь, словно вы еще и не думали ложиться. Ваш муж спит в пижаме? не тактично поинтересовалась я. Но соседка, похоже, даже не знала, что это такое. Однако соседка никогда не слышала о пижаме. Составление весеннего списка занимает немало времени. Хочу устроить желтый бордюр. Собрать растения всех оттенков желтого цвета, от огненно-оранжевого до бледно-лимонного, почти белого. Необходимое для воплощения идеи количество работы и изучения книг оценят только такие же фанатичные новички, как я. Планирование продолжается уже несколько недель и пока далеко от завершения. Основное требование заключается в непрерывном роскошном цветении с мая до морозов, а главными героями должны выступить бархатцы пылающие, которые нежно люблю. и настурции всех сортов и оттенков. Настурции будут подниматься по опорам, ползти по земле, расти в виде кустиков, так, чтобы наилучшим образом демонстрировать красоту цветов и листьев. Кроме того, для реализации замысла необходимы эшольции, георгины, подсолнухи, цинии, скобиозы, портулаки, фиалки, мальвы, душистый горошек, люпины. Иными словами, все цветы — имеющие желтые сорта. Выбранное для них место представляет собой длинный широкий бордюр на солнце у подножия, увенчанного сиренью и соснами травянистого юго-восточного склона. Хочу, чтобы после сумрачной прохладной лесной тропинки цветник ослеплял яркостью. Такой образ живет в моем эксцентричном воображении. Размышляя о возможном несоответствии мечты и реальности, глубоко огорчаюсь. Беда в том, что я невежественна, а садовник, судя по всему, еще невежественнее. Недавно занялся выгонкой тюльпанов, которые засохли и погибли, а он говорит, что не знает, почему это произошло. К тому же садовник влюблен в кухарку и после Рождества намерен на ней жениться. В результате не желает вникать в мои планы с должным энтузиазмом, а целыми днями сидит с мечтательным видом и колет дрова для кухонной печи. чтобы возлюбленная не испытывала недостатка в топливе. Не могу понять, как можно предпочесть бархатцам кухарку. Эти цветы, пусть пока призрачные, поскольку семена спокойно лежат себе где-нибудь на складе, озаряют мои зимние дни золотым светом. Ах, как жаль, что я не мужчина. Вот взяла бы лопату, вышла в сад и с восторгом собственными руками сделала все, что необходимо для счастливого существования моих цветов. Не пришлось бы тратить время на долгие объяснения. Ужасно скучно отдавать распоряжения и пытаться внушить порожденные фантазии и яркие образы тому, у кого воображение отсутствует напрочь, кто считает, что желтый бордюр — это всего лишь кольцоолярия в обрамлении чего-нибудь голубого. Я постаралась выбрать только те желтые растения, которые способны довольствоваться малым, поскольку моя земля далека от совершенства, а климат достаточно суров. Испытываю глубокую благодарность к каждому цветку, что выживает и радует глаз в суровых условиях Северной Германии. Анютины глазки вполне довольны судьбой, так же, как душистый горошек, а вот гвоздика капризничает. Несмотря на заботу, прошлым летом так и не пожелала расцвести. Почти все розы успешно прижились, кроме чайного сорта «Адам». Бутоны на нем появились, но внезапно потемнели и засохли. откровенных хандрят и три полноразмерные розы сорта «Доктор Грилл». Поверив восторженному описанию в каталоге, я с волнением ожидала от этого сорта чудес и, несомненно, получила заслуженный урок. Никогда не ждите слишком многого, а если все-таки ждете, то не позволяйте окружающим заметить ваши чувства. Посоветую я своим девчонкам, когда придет время вывозить их в свет». Если по природе вы сродни вулканам, то ограничитесь легким дымком. Старайтесь не выглядеть довольными или заинтересованными, а главное, не проявляйте стремлений и желаний. Каждая черта ваших лиц должна выражать спокойное равнодушие. Никогда не показывайте, что кто-то или что-то вам особенно нравится. В любых условиях оставайтесь сдержанными, апатичными и холодными. Если не последуете совету матери, и будете вести себя как непосредственные, порывистые, пылкие молодые дурочки, у делом вашим станет пренебрежение. А вот если послушаетесь, то выйдете замуж за принцев и найдете свое счастье. Должно быть, доктор Грилл, немецкая роза. В этой части мира действует нерушимое правило. Чем больше тебе нравится человек, тем меньше ты нравишься ему. В то же время, если держишься неприветливо, Он изо всех сил старается казаться приятным. Чем более замкнутый и недовольный ты выглядишь, тем шире улыбается немец. Однако отрос, я такого поведения не ожидала и чрезвычайно на них обиделась. Этому сорту досталось лучшее место в саду, теплое, солнечное и защищенное от ветров. Посадочные ямы были выкопаны с особым тщанием и заполнены сытной смесью компоста, глины и навоза. Во время засухи капризные растения удостаивались регулярного обильного полива, в то время как другие, куда более сговорчивые цветы, не получали ни капли влаги. И вот вместо благодарности розы почернели и засохли, хотя и не совсем погибли, ограничившись скудным существованием. К концу лета я не обнаружила у саженцев ни единого нового побега. Лучше бы все три розы окончательно погибли. Тогда я хотя бы знала, что делать. А сейчас они стоят, тщательно закутанные на зиму, занимают лучшее место, где можно было бы разместить другие сорта, и, возможно, собираются повторить бойкот в следующем сезоне, если переживут зиму. Увы, страдания — удел человечества, и садоводы в полной мере получают свою долю. В любом случае лучше терпеть обиды от растений, чем от людей». В ссоре с ними неизменно виноваты мы, а с людьми всегда бывает наоборот. Кто из нас не испытал мучений оскорбленной невинности и не познал тягот горьких разочарований? Меня осчастливили своим присутствием две гости. Должна заверить, что вовсе не спровоцировала их приезд приглашением. Напротив, мечтала провести тихое Рождество в кругу семьи с Гером Гибитором и детьми. Но судьба распорядилась иначе. Так случается постоянно. Если я о чем-то мечтаю, то судьба непременно вмешивается, ломает мои планы и все устраивает по-своему. Не знаю, почему так происходит. Этих добрых леди я не звала и не ждала. Одна из них ираиса, милая летняя певица, которую я полюбила так преданно, как она того заслуживает, и все же надеялась не встречаться хотя бы год». Но она прислала письмо с просьбой разрешить приехать на Рождество, поскольку ее муж окончательно утратил форму, а видеть его в жалком состоянии она не в силах. Я тоже не люблю растолстевших мужей, поэтому прониклась сочувствием и ответила, что буду рада ее видеть. Вторая леди — Майнора. Почему я вынуждена принимать ее, понятия не имею. Еще пару недель назад даже не подозревала о ее существовании. И вдруг однажды... с легким сердцем спустившись к завтраку, а произошло это на следующий день после возвращения из Англии. Я обнаружила письмо от прежде безобидной английской подруги с просьбой подружиться с Майнорой и прочитала его вслух Геру Гибитору, который в это время ел почитаемый в этих краях деликатес под названием «Шпикачки». «Будь добра, дорогая Элизабет», — писала подруга, «удели моей протеже немного внимания». Она изучает изобразительное искусство в Дрездене и совершенно не знает, куда податься на Рождество. «Очень прилежная и трудолюбивая. Значит, совсем не симпатичная», — перебил Герги Биттер. «Только страшненькие девушки упорно трудятся. И очень умные. Терпеть не могу умных девушек. Все они беспросветные дуры», — бескомпромиссно заключил Герги Биттер. «Если какое-нибудь сердобольное существо вроде тебя над ней не сжалится», Бедняжка проведет Рождество в одиночестве. Пусть поскучает, ничего ужасного не случится. Ее матушка, моя самая давняя подруга, очень расстроится, узнав, что в праздник дочь не только останется на чужбине, но даже не погреется у семейного очага. Мне безразлично, расстроится ее матушка или нет. «Ах ты, Боже мой!» — воскрикнула я, не выдержав ядовитых замечаний. «Придется ее пригласить». «Если, дорогая Элизабет, захочешь уподобиться доброй самаритянке», — продолжала подруга, — «то наверняка найдешь в Майноре умную, интересную собеседницу». «Майнора?» — уточнил Герги битер «Апрельская дочка, за которой вот уже полтора месяца присматривала пугающе усердная гувернантка, оторвалась от чашки молока с хлебом и задумчиво заметила «Похоже на остров!» — гувернантка кашлянула. «Майорка, Минорка, Олдерни и Сарк», — пояснила прилежная ученица. Я строго посмотрела на дочь и предупредила. «Если не проявишь осторожность, Эйприл, то вырастешь гением и опозоришь родителей». Мисс Джонс взглянула на меня так, словно я сказала что-то ужасное. «Боюсь, она презирает нас, считая иностранцами. Что ж, патриотизм делает ей честь». Но мы со своей стороны тоже считаем ее иностранкой, и это обстоятельство затрудняет общение. «Неужели действительно придется терпеть в своем доме эту странную особу?» — сказала я, ни к кому конкретно не обращаясь и не ожидая ответа. «Это вовсе не обязательно, но ты же не сможешь отказать», — сдержанно произнес Герги Биттер. «Сегодня напишешь ей и сердечно пригласишь, а через сутки вы поссоритесь». «Я же знаю тебя, дорогая». «Поссорюсь? Я? С какой-то изучающей изобразительное искусство студенткой?» Мисс Джонс тактично опустила взгляд. Она постоянно причувствует ссору и каждую секунду готова проявить бездну благоразумия, сдержанности и хорошего вкуса. Кажется, считает, что мы неприлично горячо спорим, хотя если бы не ее потопленный взор, сами мы никогда бы об этом не догадались. Мечтаю собраться с духом и попросить ее покинуть наш дом. Потому что помимо избытка тактичности, она проявляет непомерное старание в работе и хотя воспитывает совсем маленького ребенка, никогда не играет, а только учит, но, к сожалению, дочка ее обожает. Считает самой красивой на свете и каждый день докладывает мне об оригинальности нарядов, элегантности зонтов и прелести шляп. Мисс Джонс обижается, и надувает губы. Как у большинства гувернанток, над верхней губой у нее растет легкий пушок. И однажды апрельская дочка явилась к обеду с помощью свинцового карандаша и безграничной любви украсив себя точной имитацией. За неуважение мисс Джонс поставила малышку в угол, пытаясь понять, почему гувернантки ведут себя настолько вызывающе. Герги утверждает, что это от того, что они не замужем. От себя хочу добавить, что постоянное напряжение и необходимость служить примером чрезмерно утомляют. Куда легче и приятнее служить не примером, а предупреждением. Гувернантки всего лишь женщины, а, как известно, женщины частенько бывают глупыми. Если хочешь оставаться глупой, то необходимость быть умной раздражает. Майнора и Ираиса вчера приехали вместе. Точнее, когда возле дома остановился экипаж, из него вышла и Раиса и сообщила, что по нашей дороге едет на велосипеде странная девушка. «Я отправила экипаж навстречу, потому что уже почти стемнело, а дороги у нас отвратительные. Но зачем ты приглашаешь к себе странных девушек?» Недовольно осведомилась и Раиса, снимая шляпу в библиотеке перед камином и чувствуя себя как дома. «Мне они не нравятся». Подозреваю, что это напасть хуже больных мужей. Что еще за гостья Едет на велосипеде со станции. Уверена, ни одна нормальная женщина до подобного не додумается. Мальчишки бросали в нее камни. Ах, дорогая, это лишь говорит о невежестве местных мальчишек. Забудь о ней. И давай-ка лучше, пока ее нет, спокойно выпьем чаю. Но зачем она вообще здесь нужна? Проворчала и Раиса. Разве летом мы не были счастливы вдвоем? «Только ты и я». «Разумеется, были». Сердечно согласилась я и обняла гостью. В день приезда Ираисы пламя моей любви к ней пылало ослепительно. К тому же на сей раз я предусмотрительно приняла меры против осквернения общей салонки, распорядившись поставить их у каждого прибора рядом с тарелкой для овощей. До приезда Майноры мы успели выпить чаю, Ираиса отправилась в свою комнату переодеваться А я, пожалевшая девушку, вынужденную проводить Рождество среди чужих людей, вышла встречать вторую гостью. Однако Майнора вовсе не выглядела смущенной. Можно сказать, что она смутилась куда меньше меня. Уже в холле принялась отдавать приказы слугам тщательно очистить от снега свое средство передвижения. «На станции так и не смогла объясниться с вашим кучером», заявила гостья, успокоившись относительно судьбы велосипеда. Спросила, далеко ли ехать и какова дорога. Но в ответ старик только улыбался. Он немец? Наверняка немец. Поэтому тем более странно, что совсем меня не понял. А вот вы хорошо говорите по-английски. Честное слово, очень хорошо. К этому времени мы уже перешли в библиотеку. гости стояла на ковре возле камина и грела спину, а я наливала чай. «Какая интересная комната!» — проговорила Майнора, с любопытством осматриваясь. И холл тоже довольно странный. Дом наверняка очень стар, вокруг столько материала. Герги Биттер, оказавшийся в холле в момент ее приезда и вошедший в библиотеку вместе с нами, принялся изучать ковер, а потом после долгого молчания переспросил. «Материала? Что вы имеете в виду? О, материал для книги, конечно же!» «Стараюсь записывать все, что привлекло внимание в вашей стране, чтобы потом, когда появится время, оформить впечатление в виде книги». Майнора говорила очень громко, так как англичане обычно говорят с иностранцами. «Дорогая, только подумай. Она пишет книги». Затаив дыхание, прошептала я, когда зашла в комнату к Раисе и плотно закрыла за собой дверь. К этому времени Майнора уже ушла к себе. «Кто?» Девушка на велосипеде? Да, та самая студентка, которая изучает изобразительное искусство. Представляешь? Мы ошеломленно уставились друг на друга. Какой ужас! Возмутилась и Раиса. В жизни не встречала девушек, которые всерьез занимались бы литературой. Утверждает, что наш дом полон материала. Полон чего? Того, из чего получаются книги. Ах, дорогая, все еще хуже, чем я предполагала. «Странная девушка всегда лишняя в компании подруг. Но с ней все-таки можно справиться. Но если она еще и пишет книги, это же просто неприлично. Причем таких, как она, невозможно поставить на место. Они не поддаются воздействию. И все-таки мы справимся». Воскликнула я с таким пылким энтузиазмом, что мы обе рассмеялись. Больше всего Майнору поразили холл и библиотека. После обеда Она так долго пребывала в холле, что в качестве тонкого намёка Герги Биттер даже надел шубу. Майнора хотела услышать подробный рассказ о часовне, монахинях и шведском короле Густаве Адольфе. Даже достала толстый блокнот и принялась записывать всё, что я говорила, но я тут же замолчала. «И?» — произнесла она. «Это всё. Но ведь вы только начали. Продолжения не будет». «Не хотите перейти в библиотеку?» В библиотеке она опять встала напротив камина и принялась греться, а мы, замерзшие, устроились в креслах. У Майноры на редкость красивый профиль, что страшно меня раздражало, но чересчур близко посаженные глаза нейтрализовали впечатление. И Раиса зажгла сигарету, откинулась на спинку кресла, из-под длинных ресниц критически осмотрела новую знакомую и спросила, «Вы пишете книгу?» Ну, да, можно сказать и так. Но если правильно, всего лишь излагаю на бумаге собственные впечатления о вашей стране. Записываю все, что кажется интересным и любопытным. А когда найду время, надеюсь создать что-нибудь достойное внимания. Разве вы не изучаете живопись? Изучаю, но не могу заниматься этим бесконечно. У нас в Англии есть пословица «Жизнь коротка, а искусство вечно». иногда мне кажется что вечность тянется слишком долго а когда устаю то отдыхаю во время письма уже знаете каким будет название книги о думала путешествие по германии звучит хорошо и соответствует действительности поможет записки о путешествии по германии пока окончательно не решила можно еще назвать любопытство в помирании предложила ираиса или вздор из дрездена подсказала я. «А еще чепуха из Берлина», посоветовала и Раиса. Майнора посмотрела на нас с подозрением. «Вряд ли два последних названия подойдут, потому что книга не юмористическая», возразила она спокойно и, открыв блокнот, заключила. «Но первый вариант неплох. Надо записать. Если запишите все, что мы говорим, а потом опубликуете, книга все равно будет считаться вашей». невинно осведомилась ираиса однако майнора настолько увлеклась заметками что не услышала вопроса а у вас нет подходящего предложения мудрец поинтересовалась ираиса обращаясь к молча выпускавшему клубы дыма геру гиббитору о так вы называете его мудрецом оживилась майнора и всегда по английски мы с ираисой переглянулись отлично зная как зовем моего мужа и опасаясь, что со временем Майнора случайно услышит прозвище и тоже увековечит в своем блокноте. Геру Гибитору определенно не понравилось, что новое гостье называет его «он», да еще в его присутствии. «Мужья всегда мудрый рассудительно отозвалась я. «Хотя мудрецы не всегда становятся мужьями». С равной рассудительностью продолжила и Раиса и задумчиво проговорила. «Мудрецы и мужья...» «Шалфей и мужья. Вам это ничего не напоминает, мисс Майнора?» Примечание. Игра слов. С английского «сейдж» — мудрец и мужья. «О, знаю, что я глупая!» — воскликнула Майнора, перестав записывать и ухватившись за смутное воспоминание. «Шалфей и...» — «Да...» — «Нет...» — «Да, конечно...» — «Но это вульгарно...» — «Не могу произнести...» — «Что вульгарно?» — уточнила я. «Должно быть, мисс Майнора полагает, что сочетание шалфея с луком вульгарно». Лениво заметила и Раиса. «Но ничего подобного. Эти растения прекрасно сочетаются». Она встала, подошла к роялю и, легко пробежав пальцами по клавишам, запела. «А вы играете?» — обратилась я к Майноре. «Да, но, боюсь, слишком давно не упражнялась». Я промолчала, зная, чего стоит такая игра. Когда мы зажигали свечи для спален, Майнора вдруг заговорила на неведомом языке. Мы в недоумении переглянулись. «Что это с ней?» — пробормотала и Раиса. «Да вот подумала...» — сказала Майнора по-английски, «что, может, предпочитаете немецкий, а поскольку мне безразлично, на каком языке общаться». «О, не беспокойтесь», — попросила и Раиса. «Мы с удовольствием проветрим свой английский. Правда, Элизабет?» «Не хотелось бы, чтобы мой немецкий заржавел», — возразила Майнора. «Боюсь забыть язык». «Вы разве забыли английскую песенку?» — сказала Ираиса, первой поднимаясь по лестнице. «Как глупо все помнить, как мудро забыть». «Надеюсь, вы не боитесь ночевать одна?» — поспешно вставила я. «В какой она комнате?» — спросила Ираиса. «В двенадцатой». «О, а в привидения верите?» Майнора побледнела. Что за ерунда? Снова вмешалась я. Никаких привидений у нас нет. Спокойной ночи. Если что-нибудь потребуется, просто позвоните. А если заметите в комнате какое-то необычное явление, добавила Ираиса, остановившись возле своей двери. Не забудьте сразу записать